Глава вторая. Было девять или десять часов вечера. Моросел дождичек. Мелкий, серенький, прилипчивый. Длинные струйки текли по стеклу. И было ветрено. По двору на свет большого желтого фонаря летели листья. Дядька дня три уже находился в командировке. В кухне мыла полы и пела под нос что-то тягучее и божественное старушка Ниловна. А она вообразила себя школьницей, залезла в легкий синий еще студенческий халатик, да так до вечера и не вылезала из него. Сидела с ногами на софе, грызла огромное красное яблоко и думала. Гуляев, При первом же деловом разговоре наедине, выслушав ее, сказал, что раз так, он просит ее представить ему докладную и изложить все свои доводы. «Вы понимаете, — сказал Гуляев, — то, что вы и ваш дядя предлагаете, это по существу изменение всей формулы обвинения. И тут, конечно, встает вопрос, — «А зачем? Стойте, стойте. Есть новая инструкция. Все дела такого рода, если они тянутся более полутора месяцев, посылайте в Москву. Хрепушин обязательно этим воспользуется и подаст на вас рапорт. Вот я и размышляю, дорогая моя Тамара Георгиевна, а не лезем ли мы с вами с самого начала не туда?» потому что очень уж не хотелось бы, чтобы наш первый блин да вышел комом. Ведь мы тогда очень огорчим всех наших доброжелателей. Вы этого не боитесь, а? Он говорил с ней уважительно, ласково смотрел в лицо, и она ему ответила также. Нет, Петр Ильич, вот вы сказали дела такого рода. Так вот, это как раз дело совершенно иного рода. За ним ясно выступает второй план. Он поморщился. Ох уж эти мне планы, вторые, третьи, четвертые, очень я их всегда боюсь. Ведь у нас не театр. А, значит, знает, что я два года проучился в ГИТИСе. Быстро решила она. У нас же следствие. То есть аресты, тюрьмы, карцеры, этапы, они... Ну вот смотрите, он слегка похлопал ладонью по папке, которая лежала перед ним. Оперативное дело по обвинению Зыбина Г.Н. по статье 58, пункт 10, часть 1 УК РСФСР. 96 листов, конченые подшиты. Но надо еще ведь и следственное... По нему и по нашей спецзаписке этот самый социально опасный и нехороший гражданин Зыбин, безусловно, получит свои законы и восемь лет. Ну, там будет видно. Вел это дело майор Хрипушин. Вел, правда, не с полным блеском. Мы у него за это дело забираем и передаем вам. Теперь чем же вы нас-то порадуете? Э, стойте, стойте. Все, что вы сказали, это ведь общие соображения. А я хотел бы знать, как вы поведете мое следствие, еще начнете с того, что задам этому социально опасному и нехорошему гражданину Зайбину. всего «Всего-навсего один вопрос, и послушаю, что он мне на него ответит. «Почему вам так внезапно понадобилось поехать на реку Ильи?» «Ну, он вам нахально и скажет, этого ему не занимать, да ничего мне там особенного и не было надо». «Просто купил водку, захватил девку, да и поехал водку купить, «А девку он засмеялся и вдруг закашлялся. И кашлял долго, мучительно, затяжно». «Ну и что вы ему ответите?» «Сказал он, переводя дыхание и обтирая платком рот и лицо». «Ведь это и в самом деле не погранзона, не полигон, не секретное производство. Туда, может, еще полгорода по таким делам ездит». Она хотела что-то возразить. «Постойте, я-то вас понимаю, все это очень подозрительно. Сорвался внезапно, водки накупил не в проворот, девушку зачем-то захватил. И все это произошло в тот день, когда приехала его раскрасавица, а тут еще и золото через пальцы утекло. Разумеется, разумеется, что-то не так. Но все это будет иметь значение только при одном непременном условии. Если у вас есть еще хотя бы один бесспорный козырь, так вот ищите же его. Снова посмотрите все дело. Проверьте все документы, перечитайте все протоколы, вызовите его самого, прочувствуйте хорошенько, что это за штука капитана Кука. И тогда уж бейте на наотмашь этим козырем. И что у Хрипушина тут ничего не вытанцевалось, это пусть вас не смущает. Ведь известно, плохому танцору всегда, ну, скажем, для деликатности каблуки, что ли, мешают. Он засмеялся и опять закашлялся, и кашлял снова долго, сухо и мучительно. «Не слушайте дядю!» — кричал он надсадно в перерывах. «Сами думайте, сами!» Он вынул платок, обтер глаза, пальцы дрожали. Некоторое время сидел так, откинувшись на спинку кресла. Лицо его было совершенно пусто и черно. Она в испуге смотрела на него. Наконец он вздохнул, улыбнулся, выдвинул ящик стола, вынул из него плоскую красную бумажную коробочку, разорвал ее, достал пару белых шариков, положил себе в рот, потом пододвинул коробку к ней. «Попробуйте, мятное дрожжа, специально для некурящих». Она покачала головой, «А я курю». Он строго нахмурился, «Девчонка». «В институте, поди, научилась?» «Нет, еще в восьмом классе». «Вот когда бы надо было вас выпарать», — сказал он мечтательно. И «Здорово бы! А я уж свое три года как откурил». Он опять пошарил в столе и достал коробочку папирос. пасман будьте любезны», — она покачала головой. «Да нет, нет, курите, курите». Он достал из кармана зажигалку и высек огонь. «Специально для курящих держу. Никогда почему-то у них спичек не бывает». Пришлось закурить. Гляев сидел, перекатывал языком за щекой дроже и улыбался. «Вы к врачу-то обращались?» — спросила она. Ах, безнадежно и тихо отмахнулся он. Тут ей вдруг стало очень жалко его, и она сказала в общем то вы прекрасно выглядите да он проглотил дрожь, зло улыбнулся встал вышел из-за стола подошел к шкафу и поманил ее она подошла он одной рукой слегка обнял ее вернее только прикоснулся сзади к ее плечу тремя пальцами а другой распахнул дверцу косо метнулся и погас синий зеркальный свет посмотрите сказал он стояли двое Красивая черная молодица, гибкая, длинноногая, длиннорукая, с целой бурей волос. И рядом по плечу ей заморыш в военном френче. Он казался почти черным от глубоких височных впадин и мертвенно-серой кожи, похожей на больничную клеенку. И особенно жалко выглядела его немощная лапка, лежащая на плече молодицы. «Ну», — сказал он, — «так как я по-вашему выгляжу? Хорошо?» Она не нашла, что сказать, и они еще немного простояли так. Потом он снял руку с ее плеча, закрыл шкаф, возвратился к столу и сел. Ну, «Ладно», — сказал он, — «лет на 10 меня еще хватит, а больше, наверное, и не треба». К этому времени уже коммунизм построят, и всех нас в пожарники переведут. Будем в золотых касках ездить по городу, ну, чем плохо. И давно это у вас? — спросила она. Он подумал, да как сказать, наверное, с детства. Но в детстве я только так покашливал. так да как же не кашлять? «Для вас, проклятое старое время, это так присказка, а я-то его нахлебался досыта. У меня отец холодный сапожник был, ну, то есть без вывески, подметки и каблуки подкидывал. А жили мы, как полагается, в подвале. Большая комната на пятерых, шестая сестра матери из деревни с больным ребенком. Вот уж кричал, вот кричал». В комнате, как положено, всегда темно. Во-первых, окна маленькие подвальные, их не намоешься, а во-вторых, на подоконниках вот такие бальзамины. Матери они от какой-то старухи генеральши достались по наследству. Она у нее полмыла. Так мать их никому трогать не давала. Это от чехотки первое средство, от них воздух лечебный. Действительно, он усмехнулся. Чехоткой не болели. А это у меня бронхиальная астма после плеврита. Я в Сочи его схватил, в правительственном санатории. Вот такой анекдот. Ну, от бронхиальной астмы не умирают, сказала она. Ха -ха. И как уверенно ведь вы говорите, от нее-то, положим, не умирают. А вот с ней-то умирают, да еще как. Ну, ладно, давайте, как говорится, уж не будем. Так вот, девочка, берите дело и двигайте его со всей своей молодой энергией. Только не слушайте никого. Пошлите этих всех советчиков, — он махнул рукой, — а мне подайте рапорт с подробным обоснованием, план следствия, чтобы я имел документ. И вот она сидела, перечитывала свои выписки, грызла яблоко и думала. На листке блокнота у нее было записано — Изложить «З» весь план следствия. Ругаться не буду. Буду сажать. Зачем ответьте первое, к чему была такая поспешность? А. Именно в этот день. Б. С Кларой. Ведь приехала Лина. В. Зачем столько водки? Четыре пол-литра. Это на четырех здоровых человек. Кто же они? Второе. Что он думает о пропавшем золоте? Его милицейская записка. Три. Козырь. После этого козыря стояло множество вопросительных знаков. Наверное, столько, сколько поставила рука, и один большой восклицательный знак Позвонил телефон, она сняла трубку. «Слушаю», — сказала она, — «в трубке молчали». «Да», — повторила она, — «в трубке молчали и дышали». «Ну, когда надумаете, тогда и позвоните», — сказала она и бросила трубку. Вошла Ниловна, сухонькая беленькая старушка с желтой ваткой в ухе. У нее постоянно что-то стреляло в виске. Звала? спросила она. «Ниловна...» «Вы смотрите, какая красота! Держите!» И она ловко кинула старухе пару яблок. «Спасибо, не ем!» «Ну, разве в чай для запаха?» «Вот видишь, она пальцем обнажила сиреневую десну и показала бурые гнилушки. Только кутни остались. Что звала-то?» «Да нет, это телефон зазвонил». «А, это у нас бывает. Станция путает». «Кушать тут будешь или в столовую пойдешь?» «Да я накушать-то я», — ответила она. «А вы сами-то поели?» «Да не уж голодная буду сидеть», — усмехнулась Ниловна. «Тут те из библиотеки звонили, велели какую-то книгу не то, в Францию, не то в Францию, принести, если уж не нужно Сказали, что ты знаешь». «Спасибо, Ниловна, знаю». Она подошла к полкам Ходить все-таки приходилось, опираясь на палочку. Нога еще болела. Сняла жизнь Жанны Дарк, Анатолия Франса, Снова забралась на сафу, открыла книгу на закладке и переписала в блокнот. «Три. Козырь». Знак вопроса. Прокуроры рисковали более, нежели остальные граждане, И ни один, проходя по двору, где приводили в исполнение смертные приговоры, вероятно размышлял о том, что не пройдет года, как его будут судить на этом месте. А. Франс ЖЖ, страница 177. На полях написано «Хим карандашом, а наши дураки ни о чем не размышляют и ничего не боятся». Зря. На них и фонарей не хватит. Она наткнулась на эти отчеркнутые строки и пометку на поле, когда ей только что прислали эту книгу с посыльным, и она стала ее просматривать. Тогда же она показала это место Якову абрамчу он посмотрел и печально сказал, «Да, только почерк-то не его, но все равно задержи, это вообще-то очень любопытно». Он тоже пользовался этой библиотекой, «А что это вообще-то что-то стоит?» — спросила она. Он удивленно посмотрел на нее и негромко воскликнул. «Умница!» «Да это же готовые 8 лет!» Так книга у нее и осталась. Снова зазвонил телефон. Теперь женский голос очень уверенно попросил Якова абрамча Она ответила, что его нет». В трубке помолчали, потом спросили, скоро ли он придет. Голос был молодой, гибкий и, как ей показалось, немного пьяный. «Не знаю», — ответила она и предложила оставить телефон. В трубке опять наступила тишина. «Это, говорит, его племянница», — добавила она. Вот, наверное, трубку на секунду отняли от уха, потому что она слышала перезвон стекла, голоса, обрывок фразы предпочитают чему угодно». Голос был грубый, мужской, очевидно, там пили. «Да нет, нет, ничего особенного», — сказала трубка, — «это звонит одна из его знакомых». «А, — сказала она, — из Медео», — добавила трубка, смущенно засмеялась и замялась. «Я просто хотела пригласить Якова Абрамчина своей именины». Ах так, сказала она, ну спасибо. Позвольте вас тогда тоже поздравить. Я обязательно передам я его племянница. В трубке помолчали, подумали и опять спросили, а вы тут живете? Да нет, объяснила она слова охотливо. Я недавно только приехала из Москвы. Закончила институт и приехала отдохнуть. Ну, а там видно будет. Может, и работать буду. А здесь работы много, заверила трубка. «Вы по дядиной специальности?» «По дядиной», — ответила она весело. Ей очень нравилось так трепаться с неизвестной женщиной. «Здесь геологи очень требуются», — сказала трубка серьезно. «Так милости прошу и вас с дядей. Я теперь не в Медео, правда, но это я ему позвоню лично объясню. Меня звать Мария Та Ивановна. «Спасибо, Мария Тайвановна, приеду». Мадео, ведь это в горах, в самых-самых горах, в ущелье. Только я-то теперь ну, не совсем там. Ну, да я еще позвоню. Праздновать-то там будем. Трубка совсем успокоилась и сейчас просто ворковала. Наверное, там уже пили. Спасибо, спасибо, Мария Та Ивановна, обязательно постараюсь приехать. Она опустила трубку, усмехнулась и пошла на кухню. Ниловна стояла над столом и зубным порошком чистила ножи. «Дозвонилась?» — спросила Ниловна. Она засмеялась и села на табуретку рядом со старухой. «Вот пригласила и Ивановна из Медео, сказала она. это далеко?» — Ниловна положила нож. «Так туда, от зеленого базара, автобус ходит. Как сядешь, так на последний слезешь. Дальше они не идут». «А что это за мред «Я такое не слышала. Не та, что книгу приносила?» «Та, та самая. Ах, Яков Абрамович, ах, шустряк, геолог! Ну, съезди, съезди. Горы там замечательные. Мохнатая сопка, сказала Ниловна. Там и перекусить, и отдохнуть, и заночевать, и Там, не доезжает три остановки у вас... Ведь дом отдыха меня раз туда Мария Савишна возила. Кто-то приезжал, так надо было залу убрать, посуду помыть. «А дядя там часто живет?» — спросила она. Як абрамыч «Нет, их туды на аркане не затащишь. Их дел вот. Волга, они на нее все летают, да к морю, а туды нет. А что я там не видел?» Я на эти сопки каждый день из окна гляжу, надоели. Вот и весь их разговор. Так, прекрасно, — подумала она, выходя от Ниловны. Яков Абрамович, вы у меня в кармане. Мария ты Ивановна, скажи, пожалуйста. А, видать, молодая, стеснительная. Ох, Яков Абрамович, пропали. Ну, кого еще на ночь, глядь, Господь посылает проворчала Ниловна и пошла в переднюю. Она же быстро юркнула к себе. Для гостей, конечно, поздно, но это не дядя. У него ключ. В передний щелкнул замок и зазвенела цепочка. Молодой, сочный бас, она узнала мячина, произнес. А вот и его хозяйка. «Марья Ниловна, молитвенница вы наша, принимайте дорогого гостя». «Это брат Якова Абрамовича Роман Львович, наш самый-самый большой начальник». «Ну-ну-ну, не пугать хозяйку», — сказал гость. «А где же наша молодая очаровательная родственница? Спит или в гостях?» Она тихонько наложила крючок и на цыпочках подошла к шкафу, бесшумно открыла его, посмотрела и сняла вечернее платье, но потом подумала, отложила его и вытащила строгий костюм в клетку. Это был Штерн. Десятая вода на киселе, ее троюродный или четвероюродный дядя. В доме о нем почти не говорили, но после того, как она поступила в институт, его имя там ей приходилось слышать почти каждый день. Говорили, что это добродушный, обаятельный и страшноватый человек, великий мастер своего дела, Остряк эрудит, а встрече с ним она мечтала давно.